Ты хочешь сказать, что он сам чего-то боится? Да, интуитивно я чувствую, что за ним действительно что-то есть. Скорее всего, хлопнул он где-нибудь кругленькую сумму, а теперь вот старается жить незаметно. Но на вору шапка горит. Он и по сторонам озирается не по-человечьи, а по-волчьи, как будто чувствует приближающихся охотников. Егор, а может ты все это вбил себе в голову? Возможно, твоя подозрительность уже переступила пределы допустимого. Не надо, Сашка, намеков. Я совершенно здоровый и нормальный человек. Извини, Егор, но ты меня не так понял. Нет, я понимаю тебя правильно, но не обижаюсь. Если ты считаешь, что твои подозрения обоснованы, то почему тебе не обратиться в органы? Возможно, там помогли бы тебе развеять все сомнения и подозрения. Я думал об этом варианте, но что я могу рассказать в милиции? Мои подозрения там наверняка примут за домыслы, как это только что сделал ты. Для них того, что я знаю, будет мало, им подавай факты и только факты. Вероятнее всего, меня там не поймут. Остановиться посмешищем из-за него мне неохота. Вот даже тебя мне убедить не удалось а профессиональный исследователь меня слушать не станет. Тут в последние дни наметилась одна зацепочка. Вот если я не ошибаюсь, то тогда, возможно, все сложится по-другому. Но сейчас, пока об этом говорить рановато. Александру было немного не по себе от того, что он невольно обидел Егора своей излишней несдержанностью. Да не принимай ты, Егор, все близко к сердцу. Может, ты и прав. Попытался успокоить его Неретин. «Действительно, хватит об этом. Давай-ка мы лучше посмотрим фотографии». «Давай, а где они?» — согласился Александр. Митрофанов явно пытался сменить тему разговора, и Неретину ничего не оставалось, как принять и поддержать его стремление». Егор поднялся из кресла и вышел из зала. Не успел Александр Михайлович перевести дыхание, как хозяин вернулся, держа в руках три толстых альбома в разноцветных бархатных переплетах. Он смотрел на зеленую листву клёнов, а в глазах стояла зелень литовских сосен далекого 1942 года. Распорядок дня в спецшколе был жестким, подъем в шесть отбой в одиннадцать, между ними часовой перерыв для приема пищи, а все остальное время учеба и тренировки. Особенно большое внимание уделялось физической подготовке, как общей, так и рукопашному бою. Общеобязательными были 15-километровые кроссы утром и вечером. Они проводились ежедневно, Вне зависимости от погоды, дня недели, уважительная причина принималась одна – смерть курсанта. Дело в том, что и здесь курсанты были поставлены в безвыходное положение. Эту спецшколу можно было только закончить и тем самым сохранить свою жизнь. В любом другом случае курсанта просто убирали. Взводный китмахер был прекрасным спортсменом. Он и сам все выполнял с курсантами, бегал кроссы, тренировался, спал вместе с ними в зимнем лесу. Он имел непререкаемый авторитет и абсолютную власть в своем взводе. Архипов был свидетелем того, как он пристрелил одного курсанта за то, что тот, обессиливший, свалился на землю и не мог встать. Китмахер только один раз приказал ему встать, и, видя, что курсант не в силах его выполнить, вытащил пистолет и хладнокровно выстрелил лежащему в ухо. Архипов неоднократно благодарил себя и Бога за то, что он в училище усиленно занимался спортом. Это ему здесь ох как пригодилось. За шесть месяцев только во взводе Китмахера не доучились до конца шесть человек. Так что оставшиеся в живых выкладывались как могли. Программа обучения была насыщенной и конкретной. По рукопашному бою нужно было до автоматизма отработать более 100 приемов, бросков, ударов. Все это требовало сдать опытному инструктору. Обучали еще радиоделу, шифрованию, ориентированию на местности, минированию и разминированию. Например, разминирование сдавали, обнаруживая и обезвреживая не макеты и имитаторы, а настоящие боевые мины и фугасы. За ошибки или небрежность приходилось расплачиваться жизнью. Большую часть времени занятия проводились в лесу, болотах, снегу. Учили выживать в самых экстремальных условиях, предоревать голод и холод, хорошо маскироваться, стрелять даже на слух, мастерски владеть ножом. Трудно было невероятно, особенно когда учили пытать людей. До этого Архипову приходилось убивать военнопленных и даже детей. Но он всегда старался сделать это так, чтобы они не мучились». Он никогда не смотрел в глаза своим жертвам, старался убить их первым же ударом молотка. Здесь же специалисты учили прямо противоположному – мучить и истязать так, чтобы человек не умирал как можно дольше. Им вдалбливали в голову, что пытки – самое грозное и верное оружие против демократии что они необходимы, чтобы слонить личность, чтобы таким образом держать в страхе, терроризировать население. Архипов усвоил, что психическое воздействие пыток на здоровье человека зачастую превосходит физическое. эсовские психологи давно поняли, что унижение быстрее и успешнее уничтожает личность, чем физические страдания. Цель палача – внушить допрашиваемому, что он никогда не станет нормальным человеком, что он навсегда потеряет здоровье и свое «я». Курсантов учили для этих целей использовать комплекс физических истязаний в сочетании с моральным воздействием. И Архипов, поборов себе все святое, пытал людей, которых специально для этой цели привозили в спецшколу из городского гестапо. Пытки, как правило, проводились в присутствии врача. Он должен был помочь курсанту определить болевой порог допрашиваемого, давал практические советы, как пытать, указывая самые чувствительные места. Следил за пульсом, чтобы истязаемый не умер раньше времени. Звание унтершарфюрера обязывало Сергея проявлять инициативу и нечеловеческую жестокость. Именно здесь и сознание Архипова вконец вышибли жалость к человеку. Здесь он стал хладнокровным палачом. Для него реальную силу имел только приказ, и он выполнял его несмотря ни на что. Архипов просто перестал видеть в человеке человека, а видел перед собой совокупность костей, мышц, нервов, воздействуя на которые можно заставить жертву заговорить, и он заставлял, отбросив в сторону жалость и сострадание. После того, как Китмахер увидел своими глазами, что выделывает над обреченными людьми унтер Шарфюр Архипов, он стал относиться к нему гораздо мягче. Видимо, он понял, что воспитал зверя, обладающего аналогичной жестокостью, подавляющей волю и сознание истязаемых. Так и наступил март месяц, в котором состоялся выпуск в спецшколе. Мошкин вынул из кармана пачку сигарет, не торопя закурил, слушая собеседника. «Какие отношения сложились у вас и членов вашей бригады с Афонией?» Что ему было нужно от вас? Понятно, а вот какая выгода была от него вам? Мы его приветили из-за сострадания. Судьба у Афони не сложилась, вот мы его и пожалели. Разрешили приютиться у нас в вагончике. Думаю, вы были движимы не только одним чувством милосердия, но, видимо, была и вам какая-то выгода от этого Афони. Да какая нам выгода от этого бродяги? «Нет, гражданин Антонов, здесь совершено убийство, поэтому попрошу вас быть со мной предельно откровенным. Я понимаю всю серьезность момента и не утаиваю от вас никаких известных мне фактов. Да, иногда мы посылали Афоню в магазин за спиртным. Вот и все услуги, которыми он нас с удовольствием одаривал. Почему он это делал охотно? Потому что хождение за выпивкой и закуской – давало ему автоматически право быть равноправным участником за общим столом. Но иногда вы относились к нему очень жестоко. Почему? «Знаете, я все вам объясню по-честному. Все пятеро членов нашей бригады в прошлом имели судимости. Это в какой-то степени и объединяет нас. Афоня тоже побывал в лагерях и довольно длительный срок. Все это способствовало тому что он быстро прижился в нашем коллективе. Какую он носил фамилию и за что сидел в лагере? Фамилию он не называл. До нас устраивало одно его имя. В заключенных есть такое правило – не надоедать друг другу расспросами, а довольствоваться тем, что человек рассказывает сам о себе. Во фоне о себе рассказывал подозрительно мало, практически ничего». Но по разговору чувствовалось, что отсидел он немало, за что конкретно не говорил. Но по пьянке однажды обмолвился, что срок получил за то, что оказался в плену. А за что же вы его избивали как-то на глазах у невольных свидетелей? Ну и ну, это вам уже успели настучать наши коллеги из другой бригады. Допустим, что так. А что вам не нравится? Тут скрывать нечего, Был такой случай. Жизнь есть жизнь, в ней все случается. У Афони была очень большая слабость, как, впрочем, и у каждого из нас. Любил он выпить, и очень. В вагончике, где он жил, мы на всякий случай заныкали бутылку водки, но он ее нашел и тайком от всех выпил. Когда пропажа обнаружилась, и он был увлечен в краже, Пришлось его немного поучить, чтобы он, гад, не наглел. «И кто же его учил?» — спросил Мошкин, затаптывая окурок. «Спрятанная бутылка принадлежала щеголю. Вот он его немного и попинал. Часто вы этого несчастного старика учили. Ну что ты, начальник, неужели мне не веришь? Такое случилось только единственный раз. Неужели у вас не было сожаления к этому человеку?» Почему не было? Было. Но только не жалость, а уверенность, что щегорь мало в тот раз помял бока Афони. «Как изволите вас понимать?» «Тот урок не пошел впрок. Афоня так ничего и не понял. Когда он исчез, то не забыл умыкнуть и две бутылки водки. Мы все до сегодняшнего дня были уверены в том, что Афони их унес, а его вон убили». А Щегуль по сегодняшний день сожалеет, что мало его волка дубасил. Через какое время после учебы исчез Афония? Дней семь прошло, если не больше. А может, вы его просто забили до смерти, да и прикопали в чужую могилку? Неожиданно спросил Николай Федорович и пристально посмотрел в лицо Антонова. Тот от слов следователя побледнел и отступился. — «Ты чё, начальник, решил на нас повесить это убийство? Побойся Бога, мы здесь ни при чём. Никто из нас на такое не пойдёт. Кому охота идти по расстрельной статье? Нет среди нас таких, это уж точно. Мне хотелось бы поговорить с этим Щёголем. Он здесь, я его сейчас позову. Который из них уж не тот лишь что могилу копает? Но и глаз у вас, гражданин, начальник». «Совершенно точно определили. Тот, что земельку выбрасывает и есть, Щеглов. Позвать его, что ли?» Антонов уже было направился к своим мужикам, но Николай Федорович остановил его. «Ты покричи ему отсюда, а ходить за ним не надо». Бригадир посмотрел на следователя умными глазами и сказал. «Я вас понял, гражданин начальник, но мне предупреждать его вовсе и не надо» потому что не о чем». Он угадал опасения Мошкина, но Николай Федорович, не желая показать это, спокойно произнес. «У меня не очень много времени, да и не хотелось его терять понапрасну». Бригадир, раздумывая, помедлил какое-то мгновение, а потом повернулся лицом к работающим, язычно прокричал. «Щеголь, иди сюда побыстрее, тот вопрос один решить надо». В конце марта месяца... В спецшколе было организовано небольшое торжество по случаю окончания этого заведения группой курсантов.